Зазвенел звонок в прихожей, и Пакер пошел открывать. Оказалось, это Атони. Тони. «Привет, дядюшка», — сказал он. «Ты забыл свою пижаму, и я решил забежать вернуть. Ты оставил ее на кровати». Он протянул Пакеру небольшой сверток и только тут заметил, что произошло в квартире. «Боже, дядюшка, что случилось? Ты никак навел здесь порядок!» Бакер в смущении покачал головой. «Да нет, Тони, тут произошло нечто необъяснимое». Племянник прошел в гостиную и остановился, восхищенный несколько ошарашенно оглядывая комнату. «Ты славно потрудился, дядюшка!» «Я палец о палец не ударил». «А, понятно, нанял кого-то, чтобы здесь убрали, пока ты гостил у нас». «Нет, что ты, все случилось сегодня утром» и всю работу сделала вот эта штуковина!» Пакер указал на корзину. «Да ты, видимо, орехнулся, дядюшка!» Без тени сомнения заявил Тони. «Совсем крыш поехала!» Тони настороженно обошел вокруг корзины, затем протянул руку и ткнул пальцем в желтую булькающую массу. «Похоже на тесто!» — сообщил он, выпрямился и посмотрел Пакеру в глаза. «А ты меня не разыгрываешь?» «Я понятия не имею, что это такое», — ответил Пакер. «И не знаю, как и зачем оно навело у меня порядок, но, клянусь, все это чистая правда». «А знаешь, дядюшка», — задумчиво сказал Тони, — «тут, кажется, что-то есть». «Не сомневаюсь». «Нет, я серьезно. Не исключено, что это величайшее открытие за всю историю человечества». «Так значит, ты говоришь, эта чертовщина делает то, что тебе нужно?» «В общем, да», — сказал Пакер. «Только я не понимаю, как. У нее определенно есть ощущение порядка, и она делает ту работу, которую тебе нужно. Она словно понимает тебя, даже предвидит твои желания. Может быть, на самом деле это мозг с огромным пси-потенциалом, «Видишь ли, я тут перед отъездом разглядывал один конверт с желтой маркой». И он рассказал ему все, что с ним произошло. Тони задумчиво слушал, теребя себя за подбородок. «Так, ладно, дядюшка», — произнес он наконец, — «все ясно. Мы не знаем, что это такое и как оно действует, но давай пораскинем мозгами». «Представь себе ведерка этой вот чертовщины в какой-нибудь конторе, в большой, серьезной конторе. Они смогут добиться такой эффективности, какая им и не снилась. Эта штуковина будет сортировать и хранить бумаги, регистрировать документацию и вообще поддерживать полный порядок в делах. У них никогда ничего не потеряется». Все будет лежать на своих местах, а найти нужный документ можно будет в считанные секунды. Скажем, босс или еще кто хочет посмотреть какое-нибудь досье. Хлоп, и оно уже на столе. Да с такой штуковиной можно вообще уволить всех клерков. Или, например, библиотека. Она может работать даже без библиотекарей. И еще как но больше всего пользы эта чертовщина принесет в крупных конторах, в страховых фирмах, в промышленных корпорациях или транспортных компаниях. Тут ей просто цены нет». Пакер немного растерянно покачал головой. «Может быть, Тони, может быть. Но кто тебе поверит? Кто обратит внимание? Это слишком фантастичный план. Ты просто станешь посмешищем». «Ну, это все ты оставь мне» сказал тони Я знаю что надо делать и тебе без меня не обойтись. А, -а, а значит мы уже деловые партнеры. У меня есть друг. Послушать его так у тони везде друзья. Он разрешит мне провести проверку. Мы поставим ведёрко с этой штуковины у него в конторе и посмотрим что получится. Он огляделся уже готовый действовать. У тебя есть ведро на кухне должно быть. «А мясной бульон? Ты ведь облил марку мясным бульоном?» Пакер кивнул. «Кажется, есть банка консервированного». Тони почесал в голове. «Значит так, дядюшка, прежде всего нам нужен стабильный источник поставок». «У меня осталось еще несколько таких конвертов, все с марками. Мы можем использовать один из них». Тони нетерпеливо отмахнулся. «Не, так не пойдет». Эти конверты — наш резервный фонд, их нужно спрятать куда-нибудь в сейф, на крайний случай. Но, сдается мне, мы сможем вырастить не одно ведро этой штуковины из того, что у нас уже есть. Отчерпнем немного, подкормим бульоном и... Но откуда ты знаешь? А тебе не кажется странным, дядюшка, что спор на марке и бульона, который ты пролил... Оказалось ровно столько, чтобы заполнить желтой массы одну мусорную корзину до краев. Да, в общем-то, но... По-моему, эта чертовщина разумна. Или, во всяком случае, она знает, что делает. Так сказать, сама себе устанавливает правила. Ты ей дай корзину, и она живет в ней, никуда не выползает. Разрослась как раз до краев и немного вытекла, но лишь для того, чтобы приклеить корзину к полу. «И всё. Она не прёт через край, не заполняет комнату. Короче, знает своё место». «Может быть, ты прав, но это не объясняет. Подожди секунду, дядюшка. Вот, смотри». Тони сунул руку в корзину и вырвал кусок жёлтой массы. «Теперь следи за корзиной». Прямо у них на глазах споры расползлись и заполнили пустое пространство. Спустя несколько минут корзина снова была полна до краев. «Видишь, что я имею в виду?» — сказал Тони. «Дашь ей больше места, она вырастет. Нужно только кормить. А уже место мы ей дадим. Много-много ведер. И пусть растет сколько душе угодно». «Черт, дашь ты мне сказать, наконец. Я тебя хочу спросить, что мы будем делать, чтобы она не приклеивалась к полу». «Ну, разведем мы еще ведро этой чертовщины или несколько ведер, они возьмут и приклеются тут к полу, как первое». «Очень хорошо, что ты об этом подумал. Но я знаю, что надо делать. Мы просто подвесим ведро за ручку. Подвесим, и ей не к чему будет приклеиваться». «Ладно. Похоже, мы все предусмотрели. Пойду разогрею бульон». Они разогрели бульон нашли ведро и подвесили его на рукоятку швабры, уложенной на спинке двух стульев. Затем бросили туда кусок жёлтой массы, вырванной из мусорной корзины, и приготовились наблюдать. Однако масса лежала куском и, похоже, совсем не собиралась расти. «Выходит, я был прав», – заявил Тони. «Чтобы она начала расти, ей нужно немного бульона». Он плеснул в ведро бульон, но спустя несколько секунд масса растаяла расползлась и превратилась в тягучую черную жижу. «Что-то здесь не так», — обеспокоенно сказал Тони. «Да уж», — согласился Пакер. «Знаешь, у меня есть идея, дядюшка. Очевидно, ты в первый раз облил марку другим бульоном. У разных фирм, что производят консервы, наверняка и разная рецептура. Дело, скорее всего, не в самом бульоне, а в каком-то ингредиенте, который побуждает споры к росту. Похоже, у нас не тот бульон». Пакер смущенно шархнул ногой. «Тони, я не помню, какой был бульон!» «Но ты должен вспомнить!» — закричал Тони. «Думай, ты должен вспомнить, что это была за фирма!» С несчастным видом Пакер шумно выдохнул через усы и признался. «По правде говоря, Тони, я его не покупал. Этот бульон приготовила миссис Фоше». «Вот, уже кое-что. Кто такая миссис Фоше?» «Любопытная старуха, что живет на этой железничной площадке». «Отлично, тебе надо лишь попросить, чтобы она приготовила еще немного». «Я не могу, Тони». «Но нам нужна всего одна порция. Мы отдадим бульон на анализ, чтобы узнать состав, и дело сделано». «Она захочет узнать, зачем мне бульон, и всем расскажет, как я ее попросил. Возможно, она даже догадается, что здесь дело нечисто». «Вот этого допустить нельзя». Озабоченно произнес Тони. «Все должно остаться между нами. Зачем нам делиться с кем-то еще?» Он сел и задумался. «А кроме того, она, наверное, на меня злится», — добавил Пакер. «Перед моим отъездом она таки пробралась в квартиру и до смерти перепугалась, когда увидала мышь. После чего понеслась к управляющему жаловаться». Тони щелкнул пальцами. «Придумал!» — воскликнул он. «Я знаю, как мы это обтяпаем». «Ты иди и ложись в постель, а...» «Ещё чего!» — проворчал Пакер. «Послушай, дядюшка, другого выхода нет. Тебе придётся мне подыграть». «Что-то мне это не нравится. Совсем не нравится». «Иди ложись в постель и притворяйся больным. Сделай вид, что тебе плохо» а я отправлюсь к этой миссис Фоше и распишу ей, как ты переживаешь из-за того, что ее напугала мышь. Скажу, что ты, мол, весь день вкалывал и приводил квартиру в порядок, только чтобы это не повторилось. Скажу, что ты так, мол, работал, что... «Ни в коем случае!» — взвизнул Пакер. «Она же сюда пулей прилетит! чем мне это нужно!» «А парочку миллиардов тебе не нужно, а?» — сердито спросил Тони. «Да не особенно!» ответил Пакер. «Душа как-то не лежит». «Ладно, я скажу ей, что ты совсем не встаешь, сердце, мол, слабое, но ты очень просил приготовить тебе еще такого же бульона». «Я запрещаю тебе говорить это!» — не выдержал Пакер. «Не смей ее приплетать!» «Ну, дядюшка!» — попытался уговорить его Тони. «Если ты не хочешь сделать это ради себя, подумай обо мне!» «Я у тебя один родственник на всем свете остался, и это первый случай, когда мне выпала возможность действительно разбогатеть. Может быть, я много хвастаюсь и делаю вид, что процветаю, но на самом деле...» Он понял, что это не и сменил тактику. «Ну хорошо, если не ради меня, то сделай это хотя бы ради Н, ради ребятишек. Тебе же не хочется, чтобы маленьким бедняжкам пришлось...» «Ладно, заткнись!» «А то ты еще расплачешься сейчас!» — сказал Пакер. «Черт с тобой, я согласен!» Вышло еще хуже, чем он предполагал. Знал бы он заранее, что так получится, в жизни бы не согласился на такую авантюру. Вдова Фоше сама принесла кастрюльку с бульоном. Затем села на край кровати, приподняла ему голову и сюсюкая принялась кормить его с ложки. Он чуть не провалился от стыда. Но то, что им было нужно, они все-таки получили. Когда вдова Фоше решила, что ему уже достаточно, в кастрюльке осталось еще примерно столько же, и она оставила бульон им. «Бедняжке он еще пригодится», — сказала она. Время приближалось к трем, и с минуты на минуту должна была явиться вдова Фоше с бульоном. При мысли о бульоне у Паки раздавило горло. «Вадим, прекрасный день!» – пообещал он себе. «Я разобью Тони башку!» «Если бы не этот проныра, ничего бы и не началось!» Прошло уже полгода, и каждый божий день она приносила свой бульон, садилась рядом и начинала безумолку трещать, А он тем временем должен был через силу вливать в себя целую тарелку. И хуже всего, то, что приходилось делать вид, будто бульон ему нравится. А она так как радовалась! Боже, ну откуда в ней столько веселости и энергии? «Тужур зе «Всегда веселый, французский», — припомнилось ему французское выражение. «Как тот ненормальный кот, которого древний писатель описал в своих глупых стишках». «Надо же до этого додуматься! Чеснок в говяжьем бульоне! Ну кто о таком слышал?» Беспомощно сокрушался Пакер. «Ведь это просто варварство! Особый рецепт, называется». Однако именно чеснок подействовал на споры, именно эта питательная среда пробудила их жизни и заставила расти. А возможно, чеснок в бульоне пошел на пользу ему самому, признавал Пакер. Уже долгие годы он не чувствовал себя так славно, в походке появилась упругость, да и уставать он стал гораздо меньше. Раньше его всегда клонило после полудня в сон, и он ложился вздремнуть. А теперь об этом и не вспоминал. Работал как обычно, нет, даже больше обычного, и если не принимать в расчет вдову с бульоном, считал себя очень счастливым человеком. Да, именно так, очень счастливым. И если Тони не станет отрывать его от марок, ему этого счастья надолго хватит. Тони молодой, шустрый, вот пусть и тащит на себе корпорацию эффективность. В конце концов, он сам на этом настаивал. Хотя, надо признать, дела у него идут отлично. Множество промышленных предприятий, строковых компаний, банковских контор и прочих организаций уже сделали заказы. Пройдёт какое-то время, — утверждал Тони, — и ни одному деловому человеку даже в голову не придёт, что можно обойтись без услуг корпорации «Эффективность». Прозвенел звонок, и Пакер пошёл открывать, наверняка вдова уши со своей кастрюлькой. Оказалось, нет. «Мистер Клайд Пакер?» — спросил человек, стоявший на лестничной площадке. «Да, сэр», — ответил Пакер. «Проходите, пожалуйста». «Меня зовут Джон Гриффин», — сказал гость, сев в предложенное кресло. «Я представляю Женеву». «Женеву? Вы имеете в виду правительство?» Гриффин предъявил свои документы. «Хорошо. Чем могу быть полезен?» — спросил Пакер несколько прохладным тоном, поскольку большой любви к правительству не испытывал. «Насколько я понимаю, вы являетесь старшим партнером в корпорации «Эффективность», верно?» «Кажется, так оно и есть». «Вы не уверены?» «Не на все сто. Я, безусловно, партнер, а вот старше или еще как утверждать не стану. Всеми делами заправляет Тони, и я в них не вмешиваюсь». «Вы, ваш племянник, единственные владельцы фирмы?» «Вот это абсолютно точно. Мы никого не хотим брать в долю». «Мистер Пакер». «В течение определенного времени правительственные службы вели переговоры с мистером Кампером. Он ничего вам об этом не рассказывал?» «Ни слова. Я занят своими марками, и он старается меня не беспокоить». «Мы заинтересованы в ваших услугах», — сказал Гриффин, — «и пытались их купить». «Пожалуйста, платите деньги и... Но вы не знаете сути проблемы». «Мистер Кампер настаивает на отдельных контрактах для каждого подразделения правительственных служб. Получается чудовищная сумма». «Оно того стоит», — заверил гостя Пакер. «Можете не сомневаться». «Но это несправедливо», — твердо сказал Гриффин. «Мы готовы заключить соглашение по каждому департаменту, хотя и это уступка с нашей стороны, поскольку правительство положено бы рассматривать как одного заказчика». «Послушайте», — не выдержал Пакер, «зачем вы со мной об этом говорите? Я не занимаюсь делами корпорации. Этими вопросами ведает Тони. Вам придется вести переговоры с ним. Я лично в мальчишку верю, у него голова варит. А меня эффективность мало интересует. Только марки». «Вот именно», — обрадованно произнес Гриффин, «я об этом и хотел поговорить». «В смысле? Дело в том...» Гриффин перешел на доверительную интонацию, что наше правительство получает ежедневно вместе с почтой множество марок. Не помню точную цифру, но это несколько тонн филателистического материала в день со всех планет Галактики. В прошлом мы реализовали их через несколько филателистических компаний, ну а теперь администрация склоняется к тому, чтобы предложить весь филателистический материал оптом и весьма недорого в качестве условия заключения сделки. «Отлично, но что я буду делать с марками, если они будут поступать по несколько тонн в день?» «Не знаю. Но ведь вы так интересуетесь марками, а это великолепная возможность первому покопаться в превосходном материале. Думаю, что вам вряд ли кто предложит такой богатый источник». «И вы хотите уступить все это мне, если я уговорю Тони пойти вам на уступки?» Гриффин расплылся в счастливой улыбке. «Вы прекрасно меня понимаете», — Пакер хмыкнул. «Понимаете? Да я вас насквозь вижу». «О, я бы не хотел, чтобы у вас создалось неверное представление о правительстве. Это деловое предложение, чисто деловое. Надо полагать, за эти горы бумаги, от которых я вас избавлю, вы рассчитываете получить лишь небольшую номинальную плату». «Чисто условную», — заверил его Гриффин. «Хорошо, я подумаю и сообщу вам свое решение». Но сейчас, разумеется, ничего обещать не буду». «Конечно, мистер Пакер, я не стану вас торопить». Когда Гриффин ушел, Пакер задумался о его предложении, и чем больше он думал, тем привлекательнее оно ему казалось. «Можно будет арендовать большое складское помещение, установить там корзину эффективности и просто сваливать туда все новые поступления». Корзина рассортирует их сама. У него не было уверенности, что одна корзина справится с подробной классификацией, разве что разберет материал по планетарным группам. Но если так, он просто установит еще одну, и уже с двумя-то корзинами он сможет добиться любой точности. А после того, как они отберут для него наиболее ценные экземпляры, он передаст весь хлам специально созданной торговой организации — Продавать по таким ценам, что все остальные дельцы от филателии просто вылетят в трубу. Пакер удовлетворенно потер руки, представляя, как он разденет всех этих жуликов. Сами они такое вытворяют, что им только по делом будет. Радужные перспективы омрачала только одна маленькая деталь. Конечно, предложение Гриффина – это почти то же самое, что «Взятка», Хотя чего еще ожидать от правительства? В администрации полно взяточников, вымогателей, лоббистов, борцов за особые интересы и прочих жуликов. Возможно, никто ничего и не подумает, если он согласится на сделку с марками, кроме оптовых торговцев, разумеется. Но они-то уж никак не могут помешать. Им останется только сесть на задние лапы и выть на Луну. Однако имеет ли он право вмешиваться в дела Тони? Ему, конечно, несложно будет упомянуть об этом при случае, и то не скажет да, но вот стоит ли?